Глава 10. Пять препятствий на пути рационального изучения партнера. Отношения начинаются с интереса друг к другу. Психологи любят называть этот интерес побуждением, возникновением желания познакомиться поближе, начать общаться, проводить вместе время. Что именно вызывает побуждение? В этом психологи едины. Побуждение вызывает красота. Она может проявиться по-разному. Во взгляде, в наклоне головы, в уместно сказанной шутке, благородстве поступка. Понимание и чувствование красоты индивидуально, поэтому и поводов для возникновения побуждения неограниченное множество. Конечно, красота — лишь обещание счастья, как сказал великий знаток любовных переживаний автор трактата о любви Стендаль. Это обещание счастья зачастую вызывает такой накал чувств, что гасит желание изучить предмет страсти, увидеть его со всеми достоинствами и недостатками. Любовь слепа, обреченно разводим мы руками, когда через некоторое время обнаруживаем, что наш возбуждённый романтическими эмоциями взгляд не рассмотрел на нашем солнце серьезные пятна. Но тот, кто хочет выбрать правильного партнера, должен именно в процессе изучения партнера уметь совмещать знания чувств и знания разума. Мы уже несколько раз сказали и хотим повторить еще раз. Нельзя создать счастливую пару, не зная досконально каждую ее половинку. Именно знание и понимание партнера в дополнении к возникшему чувству является обязательной частью союза к которому мы стремимся. Без знания и понимания партнера в паре неизбежно возникает дефицит доверия. Без взаимного доверия у партнеров возникают опасения насчет того, стоит ли вкладываться в отношения и в друг друга. А отношения, в которые не вкладываются оба партнера, очень скоро перестают быть гармоничными и радовать. Что делает влюбленного человека ментально слепым, неадекватным в оценке себя, партнера, ситуации? Опишем пять препятствий, которые мешают погруженному в половодье чувств человеку раскрыть глаза и увидеть действительность без прикрас. Препятствие первое. Избыточная снисходительность к промахам партнера. Влюбленность делает нас мягче и добрее. В этот прекрасный период мы склонны приписывать объекту нашего обожания смыслы, извиняющие и оправдывающие его промахи, смыслы которых на самом деле нет. Такая избыточная снисходительность ведет к идеализации партнера и уводит процесс его рационального изучения в ложную сторону. Препятствие второе. Дефицит веры в себя настоящего, страх честного самораскрытия. Стремление укрепить отношения может сделать влюбленного человека таким сказочником. Из-за всех сил, пытаясь понравиться, он приписывает себе несуществующие достоинства или скрывает реальные недостатки. Все мы видели пример такого приукрашивания в фильме «Москва слезам не верит», где героини скрывали, что приехали из провинции и живут в общежитии. Доходящая порой до смешного рассогласования нарисованного портрета и реального образа пышным цветом, представленного в интернете. Особенно часто фальсифицируется возраст в сторону омоложения, естественно, уровень образования у женщин и уровень доходов у мужчин. В реале такое приукрашивание действительности или сокрытие правды может быть причиной прекращения отношений. Пример из практики. Варя, 32 года. Красивая, прекрасно образованная женщина. Вполне успешно строит карьеру, любит путешествия и часто позволяет себе поездки по необычным маршрутам. Интересная собеседница. Замужем не была, хотя романтических отношений было немало. Ее рассказ о том, как она видит перспективы своей личной жизни, звучит печально. «Замуж я, видимо, не выйду никогда». Я всегда сама прекращаю отношения, когда становится ясно, что вот-вот придется рассказать правду о своей семье. Дело в том, что мой отец сидит по серьезной статье и будет сидеть еще долго. Я сильно этого стыжусь и абсолютно уверена, что мужчины из того социального слоя, который мне интересен, узнав это, сразу от меня отвернутся. А другие мужчины мне не нужны. Эта история говорит о том, что ни в одних отношениях Варя не была достаточно терпеливой, чтобы адекватно оценить возможную реакцию партнера на эту информацию. Говоря языком экспертов по вопросам коммуникации, она никогда не доходила в своем общении с мужчиной до четвертого уровня открытости. Эти уровни важно знать и стараться следовать им по мере углубления отношений. Первый уровень. Обсуждаются события и факты, то есть то, что реально имеет место, что вы видели и слышали. На примере Вари это могло бы звучать так. «В моей семье пять человек. Родители, бабушка и мы с младшим братом». Второй уровень. Предлагается обсудить толкование наблюдений и фактов. Свои оценки, соображения, мнения. В примере с Варей на этом уровне информация могла бы быть такой. «Я всегда знала, что моей матери в браке живется несладко. сладко». Третий уровень. Обсуждаются мысли, эмоции, чувства, которые эти события вызвали. Даются личные субъективные оценки. Здесь Варя могла бы рассказать о своих переживаниях. «Я очень сочувствовала маме» жалела ее и стремилась защитить от нападок отца. Четвертый уровень. Обмен мнениями и чувствами, которые испытывают собеседники в настоящее время. На этом уровне открытости Варя уже могла бы поделиться самым важным. Я никогда не забываю о том, что произошло с моим отцом. Надеюсь, ты почувствуешь мое состояние и поймешь меня. Препятствие третье. Избыточная вера словам партнера без оценки реальных действий. Сколько романтических историй начинается с таких воспоминаний? Мы в первый же вечер после знакомства проговорили много часов подряд. Я чувствовала себя так, как будто знала его всю жизнь. Но чувство, что вы знаете человека, и реальное знание совсем не одно и то же. Поспешность, с которой мы делаем вывод о том, что знаем человека достаточно для того, чтобы строить отношения с перспективой на будущее, делает как будто ненужной задачу изучения партнера. Мы считаем ее уже выполненной и не задаем необходимых вопросов, полагаемся на первые впечатления, на подсказку интуитивных предположений. Мы забываем, что под влиянием эмоционального возбуждения в разговоры зачастую проникает полуправда. Желание понравиться, вольно или невольно, искажает реальную историю жизни нового знакомого. Есть и другой подводный камень. Когда мы открываем партнеру историю своей жизни, то можем принять его заинтересованность в новых впечатлениях. А любая история жизни увлекательна не менее чем самый крутой телесериал. За заинтересованность лично нами. Препятствие четвертое. Чрезмерное доверие своей интуиции и вызванная этим поспешность суждения о партнере. Преждевременно сделанный вывод типа ⁇ Мне с ним все ясно, а я его чувствую как никого до этого ⁇ моя интуиция включилась на всю катушку и тому подобное. Создает иллюзию ненужности разговоров на серьезные темы, о семейных ценностях, мировоззренческих установках, жизненных стратегиях. Кажется, что легкость и невыразимая приятность разговоров обо всем укрепляют чувства, а переход к серьезности ослабляет. Но это совсем не так. Понять человека можно только, если знаешь его вкусы и предпочтения, его прошлое и настоящее, его планы на будущее, мечты и надежды. Препятствие пятое. Неумение организовать и проанализировать совместную деятельность. Обидно, но до сих пор многие убеждены, что добрачные отношения предполагают только поколениями опробованный сценарий кино, кафе, природа. А ведь на самом деле эти рамки совсем не обязательны и к тому же не дают увидеть партнеров в ситуациях, с которыми вы обязательно столкнетесь, если начнете совместную жизнь. Информация, которую вы получаете из анализа возникающих ситуаций, порой гораздо более важна для прогноза ваших отношений в будущем, чем информация, которую вы получаете из анализа ваших отношений. Из рассказа «Надежды» 28 лет, переживший развод после трех с половиной лет семейной жизни. Еще на одной из наших первых совместных поездок к друзьям на дачу я обратила внимание, что когда в доме вырубили электричество и надо было срочно решать вопрос, все ребята засуетились, начали что-то предлагать и что-то делать. А Олег спокойно пошел возиться со своей машиной. Потом я всю нашу совместную жизнь с этим сталкивалась. В стрессовых ситуациях он никогда не включался в решение проблемы. Его собственные дела всегда были на первом месте. Подводя итог, еще раз подчеркнем. Слушать свои чувства надо, но нельзя им доверять, безусловно, и делать только на их основе далеко идущие выводы. Важный вопрос. Сколько времени накал чувств может мешать включить разум? Здесь единого мнения нет. Одни считают, что это три месяца, другие — полгода, а некоторые говорят о 9-12 месяцах. Наша консультативная практика склоняет нас согласиться с теми, кто утверждает, что, учитывая стремительность современной жизни, у пары есть около трех месяцев на то, чтобы не торопить разум и насладиться свежестью эмоций. По истечении этого времени у партнеров накапливается достаточно информации, чтобы увидеть стереотипы поведения, важные для дальнейших отношений. Интерес к партнеру либо начинает угасать, переходя в фазу «секс без обязательств», либо становится более глубоким. Желание быть вместе с партнером дополняется желанием понять его, сблизиться не только телом, но и душой. Кстати, существует статистика относительно того, сколько времени проходит от момента знакомства до момента заключения брака, как официально зарегистрированного, так и гражданского. В европейских странах, обобщенные данные по 10 странам, наибольшее количество браков заключается после 2-3 лет общения. Но есть пары, их около 7%, которые идут в ЗАГС после 6 месяцев знакомства. Вопросы для самоанализа. Узнаете ли вы в перечисленных препятствиях к рациональному изучению партнера то, что вам мешало увидеть, понять и оценить реальную личность партнера в прошлых отношениях? Умеете ли вы сопоставлять то, что сказано партнерам, и то, что им реально сделано? Умеете ли вы организовать совместную деятельность, предложить то, что вы еще не делали вместе, и что будет интересно вам обоим? Тест «Доверяете ли вы своему партнеру» вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Этот тест поможет вам оценить уровень доверия, который вы испытываете к своему партнеру.